Глава вторая. Переговоры. Оператор активировал связь, образовалась голограмма существа, очень похожего на Салем. Если не знать, что это Оры, можно было принять его за Салем. ктолу пришла невероятная мысль, и он попробовал вступить в контакт с Орами на языке Салем. «Кто ты? Зачем напал на наш звездный сектор? И чего хочешь сейчас?» «Я высшей цивилизации Оров». «Ну, прежде чем отвечу на твой вопрос, назови свою должность. Я должен знать, можешь ли ты вести переговоры на таком уровне». Ктол посмотрел на Нелона, тот дал команду перевести камеру на него. «Ты прав, Высший, переговоры должны вести равные. Ктол лишь член Совета. Я координатор цивилизации, высшее должностное лицо. Устроит тебя мой статус?» Вполне, координатор, отвечаю на вторую часть вопроса, заданного членом совета. Нападение на ваш звездный сектор произошло случайно, за что приношу извинения. В прошлом наши цивилизации воевали, но мы смогли договориться. Предлагаю сделать это еще раз. Ты предлагаешь договориться? О чем договориться? О мире, конечно. Чтобы начать переговоры, вам нужно компенсировать потери наших флотов. Только в этом случае переговоры будут возможны. Ситуация непростая. С одной стороны, требования не лишены оснований. Действительно, флоты уничтожены, нападение не спровоцировано. Это с одной стороны. С другой, если пойти навстречу, то кварты могут подумать, что оры слабы и начнут выдвигать одно условие за другим. Достаточно тупиковая ситуация. Координатор, твои требования завышены. В прошлом нам пришлось отвоевать у вас наши звездные системы. В настоящем мы бились с твоими флотами и тоже понесли потери. Поэтому предлагаю оставить этот вопрос в прошлом и перейти к настоящему. Попытаться построить мирное будущее для наших цивилизаций. Но он понял, высший оров не хочет возмещать ущерб, не хочет проявлять слабость и идти навстречу. Поэтому решил смягчить позицию. Мы знаем, что цивилизация оров стала другой. Вернее, ее биологическая составляющая. Настоящие оры ни о каком мире не стали бы говорить, да и мы тоже. Ты, высший, предлагаешь забыть вашу атаку на наши флоты? Не хочешь компенсировать наши потери? Вполне ожидаемо. В прошлом действительно удалось достичь мира с вами, а, возможно, просто перемирия. Теперь Лев озадачился. Если не удастся договориться, то война неминуема. Он даже подумал о возможности пойти на некоторые уступки, но не сразу. Похоже, наши переговоры заходят в тупик, координатор. Проговорил он нейтрально. Но Лон понимал, что если сейчас прервать переговоры, то Оры нападут. Оптимально затянуть процесс, достигнуть промежуточных результатов. Потом сообщить Тайкану известному координаты Оров, вот он и пусть с ними разберется. Поэтому решил отыграть назад. Не стоит торопиться, Высший, и делать преждевременные выводы. За нами стоят наши цивилизации и ждут от нас взвешенных решений. Мудрая мысль, не могу не согласиться. Каков же приемлемый для обеих сторон выход из сложившейся ситуации? Ну, сделал ритуальную паузу, торопиться не стоило, вопрос серьезный, и нужно его решить не торопясь. Выход всегда есть. Давай сравним потери в наших флотах «Если мои потери кораблей будут выше, то вы компенсируете мне их ремонт». «Такой подход приемлем. Передаю данные. У меня подбито 50 кораблей». Цифра, конечно, смешная. Координатор понимал ее символичность. Однако нужно довести дело до логического конца. Если сказать, что его потери 320 кораблей, то он будет выглядеть не очень. Получится, что его флот слабее, он этого допустить не мог, поэтому решил схитрить. «Не может быть! Пятьдесят кораблей?» — сокрушался Нелон. «Я думал, гораздо меньше. В той битве пострадало тридцать два моих корабля. Что же получается? Я должен компенсировать тебе их ремонт, а не ты?» Гуров растерялся. Неискушенный в дипломатических играх, принимал слова координатора на веру. Он знал, что тогда он подбил не менее трехсот кораблей и уже было хотел вступить в дискуссию, но его своевременно остановил стратег. «Высший, подумай, координатор намеренно занизил свои потери, чтобы показать тебе, что его флот сильнее. Прием, которым пользуются все цивилизации, вводя друг друга в заблуждение. Будет лучше, если ты закроешь этот вопрос. Пожалуй, ты прав, повоевать всегда успеем, лучше попробовать заключить мир». Размыслив таким образом, заговорил. «Координатор, еще раз предлагаю забыть то недоразумение, которое случилось, и переключиться на более серьезные вопросы». Предложение принимается. Мы готовы к полноценным переговорам о заключении договора о взаимовыгодном сотрудничестве. Такой резкий поворот несколько обескуражил Гурова. Отказываться от такого предложения смысла не имело. И он ответил согласием. В таком случае предлагаю провести два раунда переговоров. Один у вас на столичной планете, второй у нас. После чего подпишем договор, который выработают наши специалисты. Нлон понимал, начинается очень серьезная игра, в которой нужно соблюдать предельную осторожность. Оры похожи на Салем. Цивилизации ранее не встречались и не знают о существовании друг друга. Если встретятся, поймут, что похожи, и могут объединиться. Я уже настроил Салем против оров. Стоит сыграть в игру. Пусть они воюют между собой, а когда ослабнут, я воспользуюсь ситуацией и возьму обе цивилизации под контроль. В итоге империей буду править я, как когда-то в прошлом». Позитивный анализ. Но в нем имелась слабая сторона — тормы. Против них устоять в одиночку невозможно. Нлон горестно заворочался на настиле и ответил. Хорошее предложение. Жду вашу делегацию на планете. Договорились. Мы подготовим дипломатическую миссию и направим к вам. Я открываю постоянный канал связи с тобой. Надеюсь, подготовка делегации не займет много времени. Постараемся все сделать быстро. На том и закончили переговоры. Нлон дал команду своим кораблям отпустить эскадру оров, и та благополучно ушла в порталы. Дипломатическая миссия закончилась успехом. Ктол нарушил тишину обдумывания, посчитав, что пора обменяться мнениями. Его скрежет эхом разнесся по гроту. «Неужели мы дошли до того, что не можем победить Оров?» Вопрос утверждения повис в воздухе. Шедж, не торопясь, ответил. «Времена изменились, изменилась цивилизация Оров». Да и не оры они вовсе, а, как мы видели, Салем. Против правил его прервал Нлон. Верно, осталось одно название и технологии, похожие на те, что были у оров, а наполненность другая, отсюда и проблемы. Шедж прав, они похожи на Салем, но не знают об их существовании, и нужно этим воспользоваться. Теперь у нас есть координаты их звездной системы, Нужно передать их Салем, и пусть тайкан известный нанесет удар по орам. Очень рискованный план. Координаты у нас были в архивах, но наши предки решили стереть память и информацию об орах, видимо, предполагая, что такая ситуация могла случиться, и не хотели, чтобы мы воевали с ними. Поэтому так долго мы о них не слышали. Теперь пора пришла решать. «Ошибиться здесь нельзя». Шерш сделал паузу и продолжил. Вариантов два. Первый – наладить мирные отношения и жить спокойно. И второй – тот, что предложил координатор. Принимая решение, придется учитывать военный потенциал оров. Нужно признать, он высок, и в случае войны нам придется трудно. Координатор решил, что пора заканчивать дискуссию. «Все так, Шедж, будем использовать три варианта одновременно. Третий, основной, попытаемся втянуть в войну с Орами Салем, ослабим их и возьмем империю под контроль. КТОЛ, готовьтесь встретить делегацию Оров. Шедж, проведите разведку их звездного сектора и оцените военный потенциал. Я займусь третьим вариантом, проведу переговоры с императором Тайканом Известным». Проведу после того, как только появится разведывательное данное. На этом многочасовое совещание закончилось. Начинался новый период противостояния и борьбы за главенство в галактике.